Глава 5. Президент корпорации пребывал в приподнятом настроении. Редко подчиненные радовали его так, как в последнее время. Проведена отличная операция по дискредитации комитета ЗП. Этот болезненный толчок они до сих пор не могут пережить. Да и как пережить, если не за что зацепиться? Адмирал Силуянов не понял пока, кто за этим стоит. А начальник безопасности корпорации молодец, профессионал высокого класса. Разобрался с пилотами, отловил и уничтожил. Конечно, были подозрения, что он темнит и вводит его в заблуждение, но нет. Информация подтвердилась на 100%, и теперь ему можно доверить пост рядом с собой. А вот с начальником безопасности торопиться не стоит. Слишком значимая должность, слишком много от него зависит. В это же время на планете Антон и Сергей приводили в чувство спрута. Автоматика шипела, давая ему тонизирующие инъекции. Но он не был способен к действию. Что мы с ним нянчимся, Антон? Давай его в естественную среду, в аквариум. Там он быстро очухается. Немедля извлекли из медицинской камеры и поместили в шлюз и вышли. Включили воду и стали наблюдать. Шлюзовая заполнилась, оставшиеся щупальца у спрута конвульсивно дернулись. «Как бы он не захлебнулся!» – забеспокоился Антон. «Не захлебнется! Это его естественная среда обитания!» Действительно, конвульсии прекратились, золотые глаза приоткрылись, а в квадратных зрачках плескалось страдание. Он осмотрелся, оттолкнулся оставшимися щупальцами, открыл люк в аквариуме и проплыл туда. Было видно, что он приходит в себя. Движения с каждой минутой становились всё чётче. Наконец он подплыл к стеклу и посмотрел на пилотов. Потом перевёл взгляд на Милли. Чего он хочет, как ты думаешь, Сергей? Думаю, хочет пообщаться с нами. Давай куклу прямо к стеклу аквариума подтащим. Так и сделали. Спрут подплыл в плотную. Неожиданно миля жила. Спасибо, что не убили. Значит, согласны на моё предложение. Мы вот что думаем. Надо твоего заказчика вытащить сюда. Ты ему скажешь, что заказ выполнил, груз упакованный можно забирать. Он забирает нас, ты забираешь гонорар. Все довольны. Ну а дальше мы сами. Неплохо придумано, я согласен. Сколько ваши девушки проведут в камере? Ты их прилично помял. Ещё минимум 12 часов. А сколько сейчас времени? 9:00 по межгалактическому. У нас нет этих 12 часов. Срок исполнения заказа заканчивается через 5 часов. Поставьте камеры на максимальный режим работы. Максимум через 4 часа надо сообщать о выполнении заказа. Позвонишь за 15 минут до назначенного времени. Я думаю, они и этому будут рады. Можно и так. И я за это время тоже немного приду в себя. Пилоты посмотрели на дисплей, как идет процесс восстановления девушек. В общем, неплохо. У Мэри Кости уже срослись. У Паулы ребра также шли на поправку. Давай максимальный режим, потом им еще приходить в себя думаю, нужно ввести стимуляторы, иначе. Согласен, прервал его Антон. Давай, программируй. Они готовились, проверяли экипировку. У спрута имелся приличный арсенал, даже тяжёлый бластер, но его брать не стали. Когда с экипировкой покончили, приступили к подъёму девушек. Инъекторы отработали, ресницы девушек дрогнули, глаза распахнулись. Каждая увидела своего избранника стимуляторы действовали. Они быстро пришли в себя, оделись. Кости побаливали, но терпимо. До срока остался час. Спрут находился в аквариуме напротив Мили. Ему так было легче мысленно говорить с ними. Я в шлюз, как только вода уйдёт, несите скафандр. Девушки смотрели на него с ужасом, вспоминая пережитый кошмар, а пилоты подтащили Мили к шлюзу. Как только вода ушла, занесли её туда. Спрут с трудом втянулся внутрь и через минуту милы снова ожила. Привет, ребята. Хорошо мы повеселились, а? Отлично милы. Давай работай. Связывайся, приглашай сюда своих боссов и разойдёмся. Спрут понимал какое-то непростое дело. Подошёл к терминалу, нажал пару сенсоров, экран ожил, и на спрута взглянула Алон. «А, охотник, ну как дела?» «Как всегда, отлично. Задание выполнено. Все четверо упакованы, можешь забирать». «Покажи!» — не поверил Алон. Милли отошла в сторону, демонстрируя связанных пилотов и девушек. Алон просканировал их, ошибки не было. Это сто процентов беглецей. «Прекрасно. Перевожу гонорар. Сколько еще за накладные расходы?» «Двадцать тысяч галактов» и 10. Хорошо поработал. Где сейчас находишься? Там, где всегда ты знаешь. Знаю. Будь на связи. Я пока думаю, как их забрать. И отключился. Не слышал радости в его голосе. И что значит подумаю, как забрать? Сергей озадачился таким поворотом событий. Валим отсюда, нас сейчас тут всех ликвидируют. Они пришлют группу зачистки. Антон было хотел задать вопрос, но Спрут его остановил. Вопросы потом, сейчас мы в одной лодке, вперёд, быстрее. Вышли из номера, увидев Мили. Бармен Майя обрадованно крикнул. Мили, привет, как дела? Отлично, Май. Быстро машину к подъезду, мы поедем кататься. Запишешь на мой счёт, сколько там это стоит? Без проблем. Это звался тот. Они вышли из отеля. Машина уже стояла у входа. За руль сел Сергей, и они рванули прочь от отеля. Внезапно сзади раздался взрыв. Все оглянулись. Отеля не было. Только облако чёрного дыма вздымалось ввысь, допадали обломки бывшего отеля. А я, признаться, не поверил тебе, думал, опять хочешь провернуть какой-нибудь фокус, растерянно бормотал Антон. Все находились в шоке. Буквально минута промедления, и их уничтожили бы ни до фокусов, живыми бы остаться. Такого здесь ещё никогда не было, чтобы отели взрывать. Нет. Спрут, твои работодатели заметают следы. Подметил Сергей, когда они пронеслись мимо ещё одного разрушенного отеля. Да, тут небольшая война разворачивается. Зря мы тяжёлый бластер не взяли. Спрут посмотрел на него внимательно. А остальные взяли? Кое что взяли. Дайте мне оружие, однозначно придётся драться. Антон посмотрел на Сергея. Отдай ему бластер. Соглаสนки в нолголовой Сергей. Вот и ладненько, оживился тот. Куда ехать? перевёл тему Сергей. Возвращаемся, они приедут с проверкой. Вот мы и проследим, где у них штаб-квартира, а потом туда наведаемся. Как вам такой план? Спрут был очень умен и осведомлен. Этого у него не отнять. «Рискованный ты!» «Хм, и правда Спрут!» Разворачиваясь, проговорил Сергей, пытаясь дать определение неоднозначной ситуации. «Кто же есть Спрут? Парень? Девушка? Моллюск?» «Всем на пол! Нас не должны видеть, иначе заподозрят неладное!» Проезжая мимо развалин отеля, где их чуть не убили, Сергей заметил отъезжающие машины. Очень уж они отличались от шикарных лимузинов. «Спрут, как думаешь, они?» Тот выглянул на мгновение. «Они, без всяких сомнений они. Садись им на хвост, только осторожно, чтобы не заметили. Хотя вряд ли они смотрят за хвостом, кого им бояться? Кто за ними следить будет?» Улыбнулась Милли. «Я понял». Осторожность не помешает. Жак и Аллон находились в кабинете вместе. Только что закончилась операция по уничтожению отеля и, вернее, пилотов. Ну вот, теперь мы можем спокойно лететь в Метрополию. Берг проверил информацию, и она подтвердилась. Так что всё в порядке. На столе Аллон ожел терминал связи, он взял трубку, переговорил и уставился втревожно на Жака. Господин Аньян докладывал охотник, он их нашел и задержал. Кого их? Говори толком. Пилотов? Настоящих. И девчонок. Я платил ему контракт и добавил еще 50 тысяч премиальных, он ждет инструкций. Вот я говорил, что все устроится, никуда эти пилоты не денутся. Нашлись. А сам подумал, что теперь не придется самому тратиться на оплату гонорара охотнику. Отлично. Да. «Ты оказался прав. Что теперь делать, Жак?» «А что делать? Мы их с тобой уничтожили уже. Их просто нет!» И внимательно посмотрел на Алона. «Я понял». «Правильно. Какая разница? Один или два отеля. Главная проблема решена». Алон вызвал группу зачистки, дал адрес и распорядился взорвать отель к чертям. «Быстро не сделаем. Пока взрывчатку заложим, то да сё, время уйдёт». А шатлы на что? Разрешаю использовать, но только с большой высоты, лучше с орбиты. Время для зачистки 5 минут. Время пошло. Ровно через 4 минуты раздался взрыв. Ну вот и всё, констатировал Жак. Проверьте, не осталось ли никого в живых на месте отеля. Уже направил группу, жду доклада. Да, отлично, Аллон, отлично. У нас сегодня хороший день, день решения всех проблем. Хорошо бы так, господин Аньян. Сергей вёл машину на удалении, чтобы не попасть в обзор преследовамых. Ему это удавалось. Картеш из строгих машин следовал своим курсом, не пытаясь от него оторваться. Через 20 минут езды Картеш остановился у красивого особняка в вычурной архитектуре совмещающий в себе слияние многих стилей. Такая архитектура говорила о хозяине, как о существе, совершенно не имеющем эстетического вкуса. Все остановились. Спрот выглянул. А, вот где они прячутся. Понятно. Теперь эта группа сейчас доложит и уедет. Ну а что делать нам? спросил Антон, которому надоело лежать на полу машины. Ничего ждать. Сергей машину поставил за углом, чтобы нас не было видно и будем наблюдать за зданием. Он и терпесяк и так дал машину и занял удобную позицию. Всё, теперь можете подниматься, нас здесь не видно, разрешил Спрут каким-то тихим голосом. И вдруг Миля, внутри которой находился Спрут, безвольно повалилась на Сергея. Он пытался её посадить в вертикальное положение, но бесполезно. Спрут не реагировал ни на что и не откликался. "Ребята, что делать? Он, наверное, потерял сознание". "Невелика потеря", беззаботно проговорил Антон. "Спрут нас чуть не угробил, между прочим". "Откуда такая жестокость? Он теперь с нами в нашей команде. Да и вообще он нас спас", возмутилась Мэри. Хватит дискутировать, что делать? волновался Сергей. Что делать, никто не знал. Физиология спрута друзьям незнакома. Одно они знали точно, что его естественная среда это море. Наверное, он не восстановился и вот ему и поплохело, предположила Паула. Ему неделю нужно было восстанавливаться. Он едва двигался, когда моего вытащили из медицинской камеры. "Так, да всё понятно", начала говорить Мэри, но её перебил Антон. "Смотрите, они действительно уезжают". Картேஷ் в автомобиле развернулся и поехал в обратном направлении мимо машины с беглецами. "Так, действуем следующим образом. Антон, остаёшься наблюдать за особняком, а мы к Мэри. Высадим нашего пассажира, пусть там лечится, толк от него всё равно нет. Помощи мы ему оказать не можем, потому что не знаем как, осветиться нельзя. Антон попытался возражать, но Сергей его жёстко прервал. Время дискуссий закончено. Выполняй. Он не хотел вылез. А Сергей развернулся и повёл машину к морю. Благо, до него было недалеко. Осмотрев берег, выбрали место, где никого не было. Вытащили Милли, в которой находился спрут, и потащили к воде. Сергей попытался вскрыть скафандр, но, увы, у него это не получилось. Скафандр открывался изнутри. Они стали тормошить и звать спрута. Время шло, а он не приходил к себе. И когда оказалось, что все, он не отзовется, глаза Милли вздрогнули. Она тихо произнесла. «Что-то мне совсем плохо. Бросьте меня». Сергей, чтобы он снова не впал в беспомясть, возокричал: "Открой скафандр, чтоб тебя". "А, вы хотите меня убить, правильно? Так будет лучше для всех". Голосом полным безысходности проговорила Милли. Замки щёлкнули и скафандр открылся. Спрут представлял собой жалкое зрелище. Здоровущий моллюск, сжавшись в несколько раз, купался в своей собственной синей крови. Видимо, пребывание в капсуле не особо ему помогло. Осторожно его вытащив, подотащили спрута к морю. Неожиданно на своё плачевное состояние, почувствовав воду, спрут очнулся. В золотых глазах с квадратными зрачками плясалась боль и благодарность одновременно. Он всё понял, указал щупальцем на мили и на песок. Сергей понял, кивнул. Да, закопаем показал бластер и положил в наруйскафандра. Снял в руки коммуникатор и надел спруту на одно из оставшихся щупалец. Мы вернёмся и свяжемся с тобой. Спрут махнул щупольцем знак понимания, отполз на глубину и скрылся в воде. А ребята быстро вырыли в песке яму и засыпали в ней мили. Придёт время, и спрут воспользуется ей. Отряхнув руки, кинули взгляд на море. Внезапно метров в 20 из воды вырвалось щупальце и сделало что-то вроде прощального жеста, от которого у девушек на глазах навернулись слёзы. Прощание получилось весьма трогательным. В жизни так бывает: недавние враги становятся друзьями. А то, что спрут стал их другом, никто не сомневался, даже он сам. Неизповедимы пути Господни. Изрёк Сергей древнее выражение: никогда не знаешь, что может случиться в жизни. Антон тем временем наблюдал за особняком. Потом решил обойти, внимательно осмотрев, заметил антенну совершенно особой конструкции. Такие антенны применялись только для дальней космической связи. Вести передачу на другую планету дело непростое, а чем дальше планета, тем сложнее и дороже. Все дело в том, что на огромном расстоянии нужно попасть в маленькую горошину планеты. Отклонение в микрон приведёт к погрешности в миллионы километров. То есть сигнал пройдёт мимо. Соответственно, чем более удалена точка приёма, тем сложней попасть. Цепи трансляторов, кстати говоря, тоже не гарантировала 100% приёма сигнала. Вероятно, они транслируют сигнал на орбиту А уж откуда пакетируют и направляют адресату? Где же, ребята? Чего они так долго? волновался Антон. Наконец увидев приближающуюся машину, которая заняла прежнюю позицию, Антон сел на переднее сиденье. "Ну, что тут произошло за время нашего отсутствия?" Антон подробно всё изложил, уделив особое внимание системе связи. "Интересно. – протянула Мэри. – Вот бы покопаться в этой аппаратуре, я точно смогла бы отправить сообщение. – План такой, – заговорил Сергей. – Учитывая, что мы потеряли спрута, а это был ценный член нашей команды, подкорректируем план действий. Высокопоставленные особы скоро покинут планету, они свое дело сделали. От особняка, скорее всего, поедут на машине к месту посадки шаттлов что площадка есть, я не сомневаюсь. Мы следуем за ними, пока будет возможность, по прибытии захватываем шаттл, а чиновников корпорации берём заложниками и стартуем. Ну а дальше видно будет, как сложится. Командир, вот что касается захвата шаттла, есть предложение. Думаю, надо взять заложников или заложника где-то по дороге к космодрому. Подъехать к шаттлу уже на их машине. «Принимается. Есть еще предложение?» Посмотрел он на девушек. И сидели молча. Мэри покачала головой, а Паула произнесла. «Что-то есть хочется». «Я быстро, вон на углу ресторан!» Отозвался Антон, открывая дверь машины. В общем-то, не к месту произнесенные слова Паула заставили всех вспомнить о том, что не ели они довольно давно. «Принимается. Есть еще предложение?» Я чувствовал голод, опритупилось в свете последних событий и сейчас разгоралось. "Давай", разрешил Сергей. Девушки тоже хотели пойти, но это предложение даже не рассматривалось. "Красавицы, дело серьёзное. С прогулками по магазинам придётся потерпеть до лучших времён". Через 10 минут Антон вернулся с приличным пакетом продуктов. Девушки сразу что-то в нём нашли и начали жевать а к подъезду особняка подали шикарную машину. «Это наши клиенты. Сейчас или никогда. Доставай оружие. Производим захват по обстановке». Жак и Алон сидели в офисе в ожидании последнего доклада по беглецам. Алон думал, кого оставить за себя управляющим на планете. Наконец решился озвучить этот мучивший его вопрос. «Господин Наньян, а кто займет освободившееся место управляющего планеты?» Аллон, не забивай голову, не себе, не мне. Ты не хуже меня, знаешь, кто этот вопрос решает. Спросит твое мнение, ты предложишь кандидатуру. Нет, значит, решат без тебя. Уходи, уходи. Дальше здесь будет другой хозяин, и правила игры устанавливать будет он. Больше этот вопрос не поднимался. Господин Аньян, оставьте исполняющим обязанности заместителя Доставляй кого хочешь. А лучше вообще ничего никому не говори. За мы так будет работать. Ты на связи. Мне эта проблемная планета уже надоела. Где твои проверяющие? Тут очень вовремя секретарь доложил, что в приёмной для доклада находится командир группы зачистки. Приглашай, распорядил салон. Командир группы доложил, что отель уничтожен. Жертвами стали работники и постояльцы отеля. Специальные службы разбирают завалы, живых не осталось никто. Точно? переспросил Жак. Всё проверено сканерами. Живых биологических организмов не обнаружено. Спасибо за работу, командир. Можете быть свободны. Тот же развернулся и сразу покинул кабинет. Из окна Жак увидел, что от офиса отъезжает несколько машин. Отлично, просто отлично. Заканчивайте дела и на посадочную площадку. Шатл скоро приземлится. А Луну осталось только перечислить побольше денег на свой счёт. Теперь никто не докопается до истины, а финансовый отчёт и контролировать буду я, думал он. Поступил доклад от пилота шаттла, что тот совершил посадку в условленном месте. Ждите, скоро будем. Пилот не стал уточнять, сколько будет пассажиров. Впрочем, для него это не имело значения. С ним летел высокопоставленный чиновник из центра. Сколько надо, столько и будет. Всё, время вышло, пора ехать. Шаттл уже на месте. Я готов, господин Аньен. А это вам на предъявителя. Он подал банковскую карту Жаку. Тот внимательно на него посмотрел. Алон моргнул глазами, что означало «берите» сумма, соответствующая вашему положению. Взятки карались в корпорации жестоко, но все их давали и все их брали. И тот, кто боролся с ними в особенности. Жек тяжело вздохнул, как будто выполнял тяжелую повинность, и принял карту с немаленькой суммой. Не применил, правда, при первом удобном случае проверить сумму. Сумма оказалась более чем внушительной. Настроение у Аняна стало просто превосходным. Алон распрощался с персоналом, перед подъездом уже стоял лимузин, а живой водитель держал распахнутую дверцу салона. Какое-то смутное предчувствие промелькнуло у Жака и исчезло. Он не придал этому значения, находясь в превосходном настроении. Они уселись на задний диван, отгородились от водителя прозрачной перегородкой. Алон открыл бар, посмотрел на Жака и спросил. «Что будете пить, господин вице-президент?» И подмигнул Жаку. «Что-нибудь крепкое!» Он налил в бокалы превосходного бренди, и они выпили за удачу. Машина тронулась. А через пару секунд следом за ней из-за поворота выехала еще одна. Машина с высокими чинами выехала за пределы города и прибавила скорость. Тут ее обогнал какой-то лихач на которого, прочим, никто не обратил внимания, так как он уже успел скрыться из вида за поворотом. Водитель вёл осторожно, не торопясь, вписываясь в повороты, чтобы не растрясти важных пассажиров. И выходя из очередного такого поворота, увидел разбитый автомобиль, лежащий на боку поперёк дороги, который вдобавок ещё и горел. На обочине кто-то лежал, наверное, водитель. Он резко затормозил получил связь с салоном и доложил об остановку. "Аллон, ты что, не взял сопровождение?" спросил удивлённо Жак. "Какое сопровождение? Здесь нет-кого защищаться. Аварии везде случаются. Сейчас всё решим." И взялся за ручку двери, чтобы выйти. "Не делай этого. Пусть лучше водитель выйдет и посмотрит." Жак, как всегда, был начеку. "Разберись, Как можно объехать эту колымагу, разрешаю выйти, приказал Алон. Слушаюсь, господин. Вытащив чип запуска двигателя, открыл двери, и в следующую секунду его сбил с ног незнакомец, заломил руку, вырвал чип. Быстро сел на водительское сиденье и направил бластер на впавших от неожиданности в ступор Джака и Алона. Джак опомнился первым потянулся к сенсору активации боевой тревоги, но его передел незнакомец. Уже нажавший сенсор, опускающий разделительную штору, теперь бластер смотрел прямо на них. Ощущения надо сказать, не из приятных. Алон всё ещё не мог прийти в себя, а Жак уже просчитывал варианты. Если не убили сразу, значит, мы им нужны, а это даёт шанс выжить. Но его мысли прервала увиденная далее картина. К горящей машине, перекрывшей дорогу, подбежал человек и гулыми руками сдвинул ее с дороги на обочину. «Это не люди!» – прошептал Жак, приходя в себя. Дверцы салона с обеих сторон открылись. Рядом с ними сели две девушки. Напротив, на приставной стульчик, парень. Посмотрел на них долгим, тяжелым и в то же время изучающим взглядом. И спросил на Галакта. «Кто вы?» Машина тронулась. Связаный водитель сидел рядом с угонщиком, говоря, куда надо ехать. Предатель, молчи, крикнул Алон. Если он замолчит, ты вызамолчишь и вместе с ним на Вики. Повторяю в последний раз. Кто вы? Сергей был максимально серьёзен и на готов к действию. От этих людей теперь зависело очень много. Он не имел права на ошибку. Мы просто отдыхающие, выехали прокатиться. Тут же зашипел бластер, прожигая Жаку колено. Запахло паленым мясом. Жак звыл от боли. «Ну, теперь ты!» Сергей навел ствол между глаз Алона. «Что скажешь?» Алон счел за благо обойтись без геройства. «Я управляю этой планетой! Меня зовут Алон. Предупреждаю, вы ответите за свои действия!» Начал он горячо, но его перебили. Ствол чуть качнулся в сторону Жака. «Кто этот человек?» Ствол уставился на коленную чашечку управляющего планетой. А лом вспотел, представив, какая боль его сейчас пронзит. Он не был к этому готов. «Это начальник безопасности корпораций, развлечений. Жак Аньян!» «Идиот!» — заорал от боли обиды Жак. «Предатель!» «Итак, господа, теперь мы знаем, кто вы». — А вы, в свою очередь, наверное, догадываетесь, кто мы. Если нет, то посмотрите на нас. Поднапрягите память. Они обвели их взглядом. Четверо, двое парней и две девушки, имеют боевые навыки. — Не может быть! Вы мертвы! — закричал Жак в бессильной злобе. — Да, было дело. Однако вы промахнулись. Сергей не упустил удовольствия еще больнее уколоть Жака и Алона, намекая на их непрофессионализм. Вернемся к делу. Нам нужно попасть на шаттл. Никогда, нико... Ствол бластера вздрогнул, направляя в сторону Жака. Палец чуть дрогнул на спусковом сенсоре. Хорошо, хорошо, без глупостей. Я помогу вам попасть на шаттл. Ржак весь горел от боли и бессильной ярости. «Антон, спроси у водителя, сколько осталось до посадочной площадки?» «Да чего спрашивать, навигатор показывает 800 метров». «Тормози, высаживай водителя». Антон открыл дверь и вытолкнул водителя. Девушки молчали, наблюдая за происходящим с испугом. Перед этим Сергей предупредил их, что бы ни происходило, не вмешиваться. «Как вы представляете себе возможность попасть на шаттл?» – поинтересовался Жак. «А мы и не должны представлять», – спокойно ответил Сергей. «В ваших интересах это организовать. Иначе...» Он многозначительно молчал. «Вы на мне оставите выбора». «Дайте коммуникатор!» Антон посмотрел на Сергея, тот кивнул и навел бластер на лоб Жака. И если что не так, стреляя без предупреждения. Жак не ответил, нажал сенсор связи с пилотом шаттла. Пилот на связи. Сразу откликнулся на вызов тот. Мы на подъезде, со мной полетят пятеро сопровождающих. Понял. Ввожу данные в систему защиты. Готово. Борт готов к приёму пассажиров. «Да, подготовь медицинскую капсулу, я тут случайно ногу повредил!» Говоря это, он с ненавистью посмотрел на Сергея. «К вашему появлению капсула будет готова!» Выключил коммуникатор, посмотрев на пилотов. Проговорил. «Ну что, довольны? Поехали!» Зло бросил Жак. Сергей на несколько секунд наложил повязку на колено Жака, специально затягивая его посильнее. От боли тот потерял сознание. «Это бесчеловечно!» — воскликнула Мэри. «Странно, как до этого она столько молчала!» Не удивился ее словам Сергей. «Эмоции и дискуссии потом!» — остановил ее жестом Сергей, садясь за руль и трогаясь с места. Вспомни два уничтоженных отеля. С кучей ни в чём не повинных представителей галактического сообщества. Жалости у тебя сразу поубавится. Поставил её на место Сергей, давая понять, что это уже не игры. 800 м машина преодолела за считанные секунды. Шаттл стоял на импровизированной посадочной площадке, проще говоря, полене. Ну что, готовы? Лон Сантоном, несите Жака. Я страхую. Пилот шаттла спустил пологий трап, и они без проблем поднялись на борт. Трап тут же втянулся, люк закрылся. Небольшой шаттл управлялся одним пилотом. Предполагал, и что Жак знает, где находится капсула. Он начался как раз вовремя. Прямо и сразу направо. Там единственная каюта. Действительно. Каюта оказалась небольшой, но удобной. Сбоку от стены стояла медицинская капсула. Антон с Алоной положили туда Жака и хотели активировать её, но Сергей их остановил. Стоп, стоп. Куда летим, Жак? На станцию, конечно. Попытался схитрить Жак. Не пойдёт. Думаю, ты сюда прилетел не на пассажирском лайнере, где-то у тебя припрятан свой быстроходный корабль. Опираться смысла не было. Перед ним стояли профессиональные пилоты, прекрасно разбирающиеся в вопросах межзвёздных перелётов. "Да", удручённо ответил Жак. "Корабль на орбите в режиме ожидания". Сергей без лишних вопросов подал ему коммуникатор. Жак бросил на него полный бессильной злобы взгляд. "Пилот, курс на мой корабль" и назвал пространственные координаты. Сообщи капитану, пусть готовится к старту. Выполняю, господин Аньян. Через час с учётом манёвра стыковки будем на месте. Спасибо. А теперь облегчим выше страдания. Сергей сам набрал на дисплее капсулу и цифровую последовательность. Крышка не закрылась, но инжекторы зашипели, вводя обезболивающее, обрабатывая и фиксируя колено. Ну вот, полегчало, Жак. Издевательски бросил Сергей. Окончательно подличитьись на корабле. Боль отпустила Аньяна. Лекарство начало действовать, в голове зашумело. Он на некоторое время отключился. "Он отключился", констатировал Антон очевидный факт. "Аллон, что вам известно о корабле господина Аньяна и почему он взял вас с собой?" Главной задачей для Алона на текущий момент стало сохранение своей драгоценной жизни. Денег у него более чем достаточно. Очень хотелось бы потратить их на этом свете, поэтому решил говорить правду. Что я себе представляет корабль? Я не знаю, он мне об этом не говорил. Касательно меня всё просто. Я должен занять место начальника безопасности корпорации. Сам Жан Ян идёт вице-президентом в голове корпорации. Понятно. Это плата за наши жизни. "За дол риторический вопрос, Сергей", в ответ он неоднозначно пожал плечами. Пока ребята вели переговоры дивушки, как сознание более практичные, осмотрели каюту, обнаружили терминал связи, бар и неплохой ассортимент различных закусок. "Мальчики, а не перекусить ли нам?" Посмотрите, сколько здесь всего. Кто знает, как дела сложится на корабле, заботливо предложила Паула. Паула, ты как всегда самая разумная, ответил Сергей, приковывая Алону наручниками к медицинской капсуле. Тут ещё терминал связи, напомнила Паула. Может, попробовать подать сигнал бедствия? Думаю, нет, это может только Жак, а он в отключке. «Здесь стоит система биоцифровых паролей. Взламывать долго. А мы уже почти подлетаем к кораблю. Осталось пятнадцать минут». Прожевывая бутерброд, рассуждал Сергей. Алон, прикованный к капсуле наручниками, сидел в кресле у изголовья и украдкой поглядывал на Аль-Яна. Неожиданно тот открыл глаза. Совершенно разумный и показал именно терминал связи. Алон растерянно на него посмотрел. Потом Вороват оглянулся на Беглецов и быстро наклонился к Жаку. На терминале справа тревожная кнопка. Алон выпрямился, понимаючи кивнув, и стал потихоньку тянуться к спасительному терминалу. Ещё чуть-чуть, пальцы уже коснулись сенсора. Ещё одно усилие и, но не тут-то было. В это время Антон повернулся, чтобы предложить Алону бутерброд, увидел, что тот пытается коснуться какого-то сенсора оттолкнувшись от пола, сделал полуоборот и нанёс Алону удар ногой в живот. Отчего тот влетел обратно в кресло и согнулся пополам. Выхватил бластер и приставил колбу. Что ты хотел сделать? закричал Антон, готовый прострелить Алону голову. Я не хотел, он меня заставил. Весь дрожа от страха и боли, показал глазами на Жака. Девушки и Сергей с изумлением смотрели на разыгравшуюся сцену. С вами ухо нужно держать востро, проговорил Сергей, подходя к колонне. Что за сенсор? Тревож. Наёт сигнализация, заикаясь, ответил тот. Понимая, что больше не удастся симулировать беспамятство, Жак прохрипел, открывая глаза. Слабак. Даже такое малости сделать не смог. Нич тожество. Господа, по громкой связи обратился пилот. Шаттл подходит к кораблю. Пристегнитесь. Разрешите приступить к маневрированию и стыковке. Приступайте, разрешаю, ответил Жак под чутким контролем бластера у виска. Предупреждение пилота оказалось не пустой болтовнёй. Пассажиры испытывали перегрузки, соответственно, выполняемому манёвру. А шаттл маневрировал, закладывая различные виражи, пока не вышел на нужный курс, медленно приближаясь к стыковочному узлу. Стыковка в космосе, надо сказать, операция очень непростая, требующая знаний, умений и терпения. Автоматика не всегда помогала в этом деле, особенно когда отключалась в целях маскировки. Наконец, тряска закончилась, у Мэри как оказалось был слабый вестибулярный аппарат, и её стошнило. И она виновато посмотрела на ребят. "Бывает, не переживай", успокоил её Антон, поглаживая по волосам. Пилоты уже были в курсе, что экипаж корабля состоит из пилота, штурмана, навигатора и борт-инженера, которым запрещено появляться в каютах начальника службы безопасности. Камеры прослушки там не было. Жак командовал дистанционно. «Стыковка удачно завершена! Счастливого пути!» Доброжелательно пошел от пилот. «И тебе не хворать!» — жестко ответил Жак. Их никто не встречал. Сергей спокойно открыл люк. Антон все-таки на всякий случай его страховал. Потом открыл второй люк на корабль. За ним тоже никого не было. Не торопясь протиснулись через шлюз и остановились в тесном коридоре. «Куда теперь идти?» — спросил Сергей Жака. «Прямо, до конца, а потом на лифте спустимся на мою палубу!» Неохотно ответил Жак. «Смотри, Аньян, с жизнью рискуешь, если что не так!» «Хватит пугать! Лучше поторопимся, скоро старт!» Перебил Антон Аньян. До лифта добрались без приключений, спустились на жилую палубу. Это был другой мир. Дорогая отделка, роскошь, зеркала и даже раритетный хрусталь. «Располагайтесь, отдыхайте, а я в медицинскую капсулу!» Сергей повернулся, чтобы возразить, но о ней он успел нажать по тонной сенсор и проскользнуть в образовавшуюся нишу. Сергей рванулся за ним, но не успел. Ниша мгновенно закрылась, за ней послышался удаляющийся смех Жака. «Твою ж мать!» «Ну вот и все!» «Кончилась спокойная жизнь!» «Девушки, остаетесь здесь, а мы в рубку!» «А он?» – показала Паула на Алона. «Ах, да!» – хлопнул себя по лбу Сергей, приковывая Алона к аварийной скобе. «Не волнуйтесь, мы скоро. Экипаж небольшой, разберемся быстро». И исчезли за дверью. «Куда теперь? Где тут отсек управления?» – спросил Антон, оглядывая коридор. «Конструкция похожа на яхту с ЗП. Я служил на такую, командующую сектором». Он очень любил неожиданно проводить инспекцию флота, за что очень многие любили его в ответ. Сергей улыбнулся, вспоминая весёлые дни службы. Отсек управления находится на верхней палубе, но для входа нужен код. Он у нас есть, показывая бластер, проговорил Антон. Не подойдёт этот ключ, переборка бронирована. Ладно, давай быстрее к отсеку, там разберёмся. Может, удастся перехватить Джака. На лифте они поднялись на верхнюю палубу и быстро побежали к отсеку управления. По входной переборке Антон, не раздумывая, выстрелил из бластера в электронный замок. Тот задымился, но дверь не открылась. Более того, завыли сирены, замекали аварийные огни. Электронный безэмоциональный голос произносил одно и то же, как с заведенной. Боевая, Боевая тревога. тревога. На борту вражеский, вражеский десант. десант. Сергей огляделся по сторонам, потом схватился за какой-то рычаг. Открылся люк, в который они тут же нырнули. Люк встал на место. Давай за мной. Попробуем по техническим коммуникациям проникнуть в рубку. Технический тоннель был узок, но достаточно, чтобы по нему можно было ползти. И они ползли, потихоньку пробираясь вперёд. А экипаж действовал согласно боевому расписанию, экипировался, вооружался. Но из-за тёки не выходил. Все люки и переходы на корабле заблокировались. Что происходит? Какой десант? Здесь вокруг на миллионы световых лет никого нет. Что за идиотизм? возмущался капитан Звездолёта. Навигатор, связь с господином Аньяном. Через некоторое время тот доложил, что связи нет. Господин Аньян не отвечает. А же Каньян похихикая, думал: всё-таки пригодился потайной ход. А как меня отговаривал конструктор, зачем он вам? На этот звездолет никто по старому не попас, не может. Попали. Да ещё и меня в заложники взяли сволочи. Теперь посмотрим, как вы запоёте. А этот предатель, хорошо, что так получилось, и я его вовремя раскусил. Его мысли прервал сигнал боевой тревоги. Понятно, пилоты решили захватить корабль Значит, в руке мне делать нечего. Остаётся только покинуть корабль. Ж, конечно, не сумасшедший бросать свой корабль, но дело в том, что этот звездолёт отличался от своих собратьев одной конструктивной особенностью. При возникновении опасности захвата включалась система самоуничтожения, отключить которую невозможно. Вместе со звездолётом погибал экипаж и тот, кто проник на борт. Все секреты оставались нейтронами, а информация об этом никуда, кроме как к Бергу не уходила. Эта мысль отравляла минуту триумфа Жака. Он представлял, как Берг разъерится, получив сигнал самоуничтожения с его звездолёта. Жак не медлил. Как мог быстро со своим простреленным коленом добрался до спасательного модуля. Пристегнул и вдавил красную кнопку старта. Модуль мгновенно выбросило в космос. Беспорядочно кувыркаясь, стал отдаляться от корабля. Сергей с Антоном медленно продвигались по техническому тоннелю в направлении рубки. Через решётку внизу проблескивали аварийные огни. А механический голос, сменив тональность, предупреждал: "Включена система самоуничтожения Звездалёта. До взрыва осталось 5 минут". В это время Звездалёт трехнул. Так, как будто кто-то стартовал. Он включил систему самуничтожения, а сам сбежал, мой в ловушке. Нечего нам тут ловить. Прожигаем решетку бластерами, благо она тонкая и назад за девушками. Сказано, сделано. Прожгли решетку и грохнулись в дымящийся коридор. За мной, Антон, быстрее! До лифта коридор оказался свободен. Им повезло. Лифт работал. Екипаж, что ли, забыл отключить его, то ли он не отключался. Спустились на жилую палубу, ворвались в каюту. Девушки мирно беседовали, а Алон сидел на полу. "Мальчики, вы так быстро поймали Жака? Потом нам надо срочно улетать, быстрее к лифту". Алон сидел тихо, надея, что о нём забудут и он спокойно отсидится. Но Сергей, почти добежав до лифта, вспомнил о ценном заложнике. «Антон, поднимайся на стыковочную палубу. Переходите обратно на шаттл. А я за Алоном. Он нам еще пригодится». «Понял». А про себя подумал. «Не минуты покоя». Поднявшись, тут же отправил лифт вниз. А сам начал открывать стыковочный люк. Шаттл все еще находился на месте. Над шлюзом горел зеленый индикатор, разрешающий переход. Сергей влетел в каюту и увидел сжавшегося Алона открывая наручники приговаривал. Скорее на шаттл. Корабль сейчас взорвётся. Включена система самоуничтожения. Алону дважды повторять не пришлось. Жить он хотел не меньше остальных. Пуля вылетела за Сергеем в коридор. Скачали в лифт, и через 10 секунд они были на стыковочной палубе. Лёг стыковочного узла открыт. С другой стороны ждал Антон. Быстрее. Подтолкнуло на Лона, а сам протиснулся за ним, задраивая люк. «Осталось три минуты до взрыва. Скоро начнется обратный отсчет». Сергей вдавил сенсор связи с пилотом. Тот сразу удивленно откликнулся. Нештатная ситуация. Включилась система самоуничтожения звездолета. Пассажир уже на месте, господин Жак Аньян, находится в медицинской капсуле на шаттле. Он ранен. Немедленно отстыковывайтесь и стартуйте в форсированном режиме. Все вопросы потом. Люки задраены. Принял, отстыковываюсь и стартую. Пилоту не надо 100 раз объяснять об опасностях нештатных ситуаций. Он работал давно, много чего повидав. Вывел одно негласное правило: меньше вопросов дольше жизнь. Шатл Медаn отделился от стыковочного узла, жёстко маневрировал, ложась на произвольный курс, и задействовал основной двигатель. Перегрузка бетонной плитой вжала пассажиров в кресла. Но Сергей всё же дотянулся до сенсора и включил экран внешнего обзора. Хорошо, что они успели забежать в каюту шаттла и пристегнуться. Экран демонстрировал удаляющийся звездолёт, на котором они намеревались спастись. Но нет, планету удовольствий не хотел отпускать. Внезапно звездолёт расцвёл бутоном взрыва, породив ярчайшую вспышку. Во все стороны полетели тучи осколков. Но через пару минут уже ничего не напоминало его существование. Спасибо, вы спасли мне жизнь, проговорил с чувством благодарности Алон, понимая, как ему повезло. Сергей посмотрел на него внимательно, что-то прикидывая в уме. Не стоит благодарностей. Как ты сможешь вернуть нам этот долг? Да как угодно. Хорошо за язык тебя никто не тянул. Расклад такой. Жак нас искать не будет. Мы для него погибли в третий раз. Значит, он полетит в свою штаб-квартиру на пассажирском лайнере. Тут его приручал Антон. Сергей, смотри, какой манёвр совершаем. Загляденье, а задумка какая супер. Пилот оказался профессионал высокого уровня. Антон продолжил восхищённо комментировать. Отличный пилот, грамотно разработал стратегию ухода с траектории обломков взорвавшегося звездолёта, уходя под прикрытие планеты. Шатл, едва коснувшись верхних слоёв атмосферы, ушёл за неё, а обломки красивыми метеоритами расцветали и сгорали в атмосфере. "Аллон", обратился к нему Сергей. "У нас есть возможность улететь на корабле, который может совершать межзвёздные перелёты". Таких кораблей в системе вообще нет. Сделано это для того, чтобы обезопасить планету от посторонних глаз. А как же пассажирские лайнеры, которые везут сюда и вывозят отсюда отдыхающих? Это государство в государстве. Мне запрещено вмешиваться и интересоваться этим сектором экономики. А им моим. Поставлю вопрос иначе. Мы можем покинуть планету на пассажирском корабле. Теоретически да, если у вас есть специальный чип который ставится по прибытии на планету. Аллон посмотрел на девушек. К примеру, покажите свои руки. Мари и Паула показали руки. Смотрите, в этом месте вживляются чипы. Вот у вас отмечены. Но вы не сможете покинуть планету, потому что у вас чипы секс-рабынь. Есть чипы служащих и так далее. У меня чип управляющего, но тоже действует ограничение по выезду с планеты. Как тут у вас всё запутанно? Устахнул Антон. Потому и запутанно, чтобы было трудно распутать, не посвящённому человеку или не человеку. Все должны следовать чётким инструкциям. Опасность миновала. Снова нужно что-то придумывать. Как действовать дальше, понимания не было. Раздался голос пилота. Господа, кто бы вы ни были, спасибо. Вы меня спасли, я ваш должник. Сейчас к тебе поднимется твой коллега, тоже пилот. «Пусти его, нужно поговорить», – вышел на связь Сергей. «Пусть поднимается, только без оружия». «Само собой», – Сергей кивнул Антону. «Ну что, сходишь познакомишься с коллегой? Может, чего придумаешь, про связь узнай». «Зря вы про связь и корабль», – заговорил Олон. «Пустая трата времени, связь только местная, на шаттле можно вылететь за пределы маскирующего поля, а дальше что?» Засекутся с ледящей станцией и уничтожат к чертям. Вот и вся связь. — Да, мрачные картины ты рисуешь. Удрученно проронил Сергей. — Увы, других нет. — Антон, давай к пилоту. Поговори. Шаттл ведь тоже должен был взорваться вместе с кораблем. Так почему бы нам не использовать этот шанс? — Логично, — ответил Антон. Дверь в рубку не закрыта. Антон остановился в дверях, пилот оглянулся на него. "Чего замер? Входи", пригласил он на Галакта. "О, ты человек, это хорошо. Меня зовут От". Он протянул руку Антону. "Антон", в свою очередь представился тот. "Класно, ты вывел машину из-под траектории обломков. Сработал на автомате, потому ж сообразил, что делаю правильно". Они, как пилоты, обсудили различные звездолеты, их достоинства и недостатки. Антон, решив, что контакт налажен, тонкий лед недоверия растоплен, заговорил. «От, вот как получается на текущий момент. Корабль сам уничтожился вместе с тобой. Тебя теперь вроде как нет?» «Понятно. Какие будут предложения?» «Ты не думал отсюда выбраться?» «Думал. Только сюда легко попасть, а вот выбраться практически невозможно» в прямом смысле этого слова. Как раз сейчас мы пытаемся это сделать, и у нас почти получилось, но этот гат Аньян вскользнул, чуть не угробив всех. Не кат, хуже. Такой экипаж угробил, классные ребята были. Горестно покачал головой от. В общем, я и мой друг-пилоты недавно участвовали в бою с вашими истребителями, были подбиты и упали на вашу планету. От погони ушли, выжили, познакомились с двумя девушками. Их продали сюда в сексуальное рабство. Теперь они с нами. Пытаемся их тоже вытащить. Сейчас ищем возможность ускользнуть, но пока не получается. Поможешь? А чего же не помочь? Вот только с ЗП у меня проблема. Узнают, где работал, мигом посадят. Не посадят, обещаю. Скажем, работал под прикрытием на ЗП. Мы подтвердим. Раз так, давай попробуем. «Все равно выбор невелик. Какой план?» Плана у Антона не было. Но тут осенило. «От, а если выскочить за маскирующее поле, подать сигнал и обратно на планету, это возможно?» «Возможно, конечно. Только кому сигнал? Вокруг никого на многие световые года». «Недавно был бой. Сто процентов ЗПА ищет спасательные капсулы и, возможно, услышит нас». «А что?» Но реально может получиться, только потом за нами снова откроют охоту. Когда откроют, тогда и будем думать, мои же пилоты, где наша не пропадала. Антон связался с Сергеем, обрисовал ему план. Тому понравилось. Кто придумал? Я, конечно, горделиво ответил Антон. Надо составить сообщение, используя код ЗП. Ждите, я скоро буду. А пока берите курс в открытый космос. Сергей быстро составил короткое сообщение. Сошифровал. Пристегнула Алона к двери наручниками. Извини, Алон, пока полного доверия нет. Я понимаю. Не стал углубляться в обиды тот. Сказал девушкам, чтобы не переживали и пристегнулись. Может трясти. И пошел в рубку шаттла. Дверь легко открылась. Антон сидел на месте второго пилота. А вот и командир. Познакомься, это От. А это мой друг Сергей. Будем знакомы, Сергей, проходи. Располагайся на месте штурмана. Аппаратуру связи пользоваться умеешь? Сергей осмотрелся. Всё стандартное оборудование. Он знал его как свои пять пальцев. Конечно, и начал вводить послание в шифратор передатчика. Внезапно его взгляд упал на панель управления, он радостно вскрикнул. У тебя что, есть аварийные маячки? Целых 20 штук. Отлично, сейчас мы устроим шоу. Сергей с усердием застучал на клавиатуре, вводя в аварийные маячки и текстовые сообщения. Так, вот, слушай внимательно. Вылетаешь за маскирующее поле, выпускаешь и активируешь маячки, а я выпущу несколько информационных лучей, ну или сколько успею. Только не рискуй. У нас женщины на борту. Замаскирующее поле и сразу назад, на ту посадочную площадку, где ты нас забирал в случае чего управляющий прикроет нас на планете. «Все, инструкции закончены?» «Не обижайся». «Да я не обижаюсь, пристегнитесь, включаю маршевый двигатель». Только они успели пристегнуться, перегрузка вдавила их в кресло. До маскирующего поля от скрывающего планету было недалеко, и толщина небольшая. Через 20 минут От сообщил, что маскирующее поле пройдено, Можно отстреливать иониные маячки и посылать сообщения. Чем незамедлительно занялся Сергей. Антон помогал пилотировать шаттл, который развернулся по дуге и с ускорением полетел обратно к планете. Теперь держитесь, сейчас начнётся. Нам повезёт, если мы нырнём в атмосферу. Сергей, занимай боевую рубку. На тебе теперь вся одежда, а мы с Антоном поманеврируем немножко. Сергей расположился в боевой рубке. Всё знакомо. Накопители боевого лазера заряжены ракет нет, торпед тоже нет. Мы почти безоружны, воскликнул он. Хорошо, что ещё есть бластер. На других шаттлах и этого нет. Защищаться-то не от кого, ответил тот. До входа в атмосферу планеты летели 10 минут. Оставалось совсем немного, когда из-за планеты показался боевой истребитель. Вот и охотник. Я же говорил, досадно прокомментировал от